Он нажал на рычажок включения транслятора, наклонился и прислушался, работает ли динамик. А потом включил портативный мозг. Ничего не произошло. Вот досада. Вырвалось у Каменюки. На экране ничего. На сути это нисколько не смутило. Да нет, просто я отключил компьютер, пока производил соединение, а теперь я снова запущу ту программу. которая работала в то время, когда мы нашли портативный мозг в машине. Все установочные параметры я сохранил. Сейчас посмотрим. Он быстро ввёл несколько команд, и на дисплее сменилось несколько картинок. Хоккей? Посмотрим, что тут у нас, проговорил Суси и нажал клавишу. Из динамика транслятора послышался негромкий шумок. а затем отчетливые слова. «Вы подключились к интернет-системе Скалерн?» «Пожалуйста, дайте инструкции по уходу за зверушками. Произвести поиск информации по деятельности компании «Питьца на дом». «Вы получаете наши сигналы?» «Акции компании и лучшие развлечения на тренторе. Держать до 45, затем продавать за 50». «Мы купим за 50». Как в той компании пицца надам покупать при падении ниже 10. Какое-то время легионеры слушали эту галиматью. Наконец Суси обернулся к своим спутникам и усмехнулся. Ну вот, вроде бы я кое-что начинаю понимать. Прими мои поздравления, Суси, оскалился Квел. Наконец, прячущиеся говорят с нами. "На выете-то чепуха какая-то", возразила Каменюка. "О чём они, чёрт побери, болтают?" Капитан дал компьютеру команду поработать брокером на интернетной бирже, объяснил Сухи. "В данный момент мы слышим, как автоматический брокер даёт распоряжения, а прячущиеся, по всей вероятности, решили, что он вступил с ними в переговоры". Они пытались обратиться к нему, а компьютер, естественно, продолжал работать по заданной программе. А теперь, когда канал связи открыт, мы можем попробовать поговорить с ними напрямую. Он обернулся к Квелу. Летант, вы наш командир. Что мы скажем прячущимся? Ё, ну это же тебе видно, ответил Квел. Мы спросим у них Где человек известный под именем Бикер. Ладно, так и скажем, кивнул Суси и принялся работать с клавиатурой. Остальные застыли в ожидании. Непознанный корабль быстро опускался к поверхности планеты. Легионеры, занявшие оборонительные позиции, не спускали с него глаз, ожидая враждебных действий. Если бы они не хотели нас обстрелять ракетами, так сделали бы это ещё тогда, когда скрывались за горизонтом, пробормотал один рядовой. Это точно. Но для наведения лазерных пушек нужно иметь цель в поле зрения, напомнила ему Бренди. Не высовывайтесь. Действовать будете только по моей команде. Вы Можете определить, какой модели корабль из парошилаковник Армстронга, который продолжал наблюдать за кораблём с помощью стереобинокля. Краяшком глаза окопник заметил, как один из синтянцев пролетел вдоль оборонительной линии на глайдборде. На голове у крошечного синтянца был странной формы шлем, а в лапках здоровенный автомат. Пока нет. Слишком велико атмосферное искажение, ответил Армстронг. Пока могу сказать только, что корабли среднего размера. Он отвёл бинокль от глаз, глянул на окопника и добавил: Сходили бы вы в пункт связи, что ли? Может быть, мамочка сумела с ними связаться? Не вдруг они уже назвали себя и попросили разрешения на посадку. Или ещё что-нибудь в том же духе? Акопник кивнул, но с места не сдвинулся. Он пытался решить, как ему поступить. В следующем мгновении он был вынужден поспешно отскочить в сторону. На него едва не налетел шоколадный Гарри на своём аэроцикле. С крайне деловитым выражением лица, негр Здравяк низко склонился к рукояткам. В конце концов, окопник рассудил так: за всеми сообщениями по электронной системе связи следит майор Портач. Так что, если бы таковые сообщения поступили, он бы уже знал об этом. А майор пока своих распоряжений не отменял. В итоге окопник покачал головой и сказал: "Не если по тут какие-то новости в этом плане?" — Командир сразу известит нас. Пока же вам следует оставаться готовыми ко всему. — На тот случай, если вы не заметили, мы именно этим и занимаемся, — буркнул Армстронг. Снова уставился в бинокль на снижающийся корабль и при этом нарочито повернулся к окопнику спиной. — Да. Прошло несколько секунд. Грохот дюз снижавшегося корабля становился всё более оглушительным. Каковник развернулся к Бренди. "Сержант, каков ваш план на тот случай, если со стороны экипажа корабля будет проявлена агрессивность?" Бренди презрительно фыркнула. "Много зависит от того, чем именно они станут нас обстреливать, лейтенант. но они садятся так близко от нас, что ядерные бомбы применят вряд ли, не так ли?» «Я... ядерные бомбы?» — оторопев, выдавил окопник. Эта мысль ему в голову не приходила. «Конечно, может быть, на этом корабле летят какие-нибудь фанатики, самоубийцы», — продолжала рассуждать Брэнди. «Не исключено». что они попытаются действовать против нас грубой силой и огнём, а потом, если мы окажемся для них слишком крепким коряжкам, подаровуют свой корабль. Такое прежде случалось, но тут уж нам ничего не поделать, верно? Ну, похоже, да, сильно побледнев, пролепетал лаковник. Бренди Перекрикивая рокот дюз, продолжала развивать и мысли. Но, скорее всего, они всё-таки применят ради телевискую атаку. На корабль такого размера могут иметься лазерные пушки класса 4, но они не причинят никакого вреда, когда ты защищён шестидюймовым свинцовым щитом и десятком футов утрамбованной земли. десятком футов, вы так считаете? Накопник быстро ввёл взглядом траншею в поисках места, где она бы имела такую глубину. Ага, десятка футов вполне хватит. Но как только враги заставят нас укрыться в окопе, они бросят в бой пехоту, и вот тогда станет жарко. Жарко. торопело промямлил окопник Ой, что не жарко, хуже чем рукопашный бой, ничего не бывает, прокричал Баренги. Ну да вам ведь, наверное, когда водилось такое видеть. Вы ведь у нас младшие легионеранты и всё такое прочее. Окопник раскрыл рот. От страха у него перехватило дыхание. Тут послышался крик Аrmstrongа.